«За его здоровье. Сталин. 24 августа 1939 года». Сталинский взгляд на фашизм имел несколько особенностей. Конечно, фашизм был давно объявлен худшей формой власти буржуазии и научно провозглашен слугой монополистического капитала, хотя, таким образом, само слово «фашизм» было в Советском Союзе одним из наиболее зловещих, его эффективность была значительно ослаблена тем, что фашистами в СССР было принято называть и социал-демократов, социал-фашисты. В результате этой путаницы понятий германской компартии Было приказано против ее воли бросить свои главные силы не против нацистов, а против буржуазно-социалистических коалиционных правительств. До такой степени, что в прусском референдуме 1931 и в транспортной забастовке 1932 -го года коммунисты активно сотрудничали с нацистами против умеренных Ясное свидетельство такой направленности германской компартии, а также свидетельство того, что приказ исходил из Коминтерна, содержится в речи Пятницкого на 22-м пленуме исполкома Коминтерна. Когда такая тактика привела к победе Гитлера, разгром германской компартии был представлен согласно новому сталинскому стилю как победа. По новой концепции Гитлер был своего рода ледоколом революции. Он был последней отчаянной попыткой буржуазии удержать власть, и его падение должно было привести к полному краху капитализма. Эта точка зрения быстро входила в моду. Когда, однако, Сталину стало ясно, что гитлеризм не находится на пороге падения, к этому заключению Сталин, вероятно, пришел после ночи длинных ножей, В июне 34 года, покончившие с Рэмом и его сторонниками, его продолжали удерживать от сближения с новым диктатором отнюдь не идеологические причины. Трудность была скорее в том, что Гитлер выглядел исключительно непримиримым антикоммунистом. Видя, как наращивает Гитлер германское военное и экономическое могущество, Сталин начал рассматривать проблему в комплексе. Очевидная военная угроза со стороны Гитлера могла быть блокирована двумя путями – силой или договором. Если решать проблему придется силой, тогда нужно строить мощный антифашистский союз. Если возможен договор, то лучше всего достичь его с позиции силы. По этим соображениям середины 30-х годов и советская внешняя политика, и тактика Коминтерна были направлены на создание системы партийных и государственных союзов против Германии. В 1936 году, после того, как внешняя политика СССР была переориентирована указанным образом, наркома иностранных дел Литвинову давно уже выступавшему за союз с Западом, стало легче работать. Однажды в ходе одного заседания Сталин положил руку на плечо наркома и сказал, «Видите, мы можем прийти к соглашению». Литвинов, так во всяком случае рассказывал Эдинбургу Сурец, снял руку Сталина со своего плеча ненадолго. Часто высказывается мнение, что одним из мотивов сталинского террора, особенно в армии, было желание Сталина получить свободу маневра, результатом которой явился советско-гитлеровский пакт 1939 года. Прежняя донацистская прогерманская ориентация не была ведь идеологической, и союз даже с очень реакционной Германией против богатых держав давно принимался как должное армии